Нет, этого не может быть Это мальчик Фитц Это ваше воображение, мой принц Здесь никого нет Будьте внимательны к тому, что мы сейчас делаем Гален спокойный и коварный, как яд, оттолкнул -то, меня в сторону Я не мог противостоять ему, он был слишком силен фиц Верити теперь спрашивал неуверенно, а я слабел Не знаю где, но я нашел силы Что-то поддалось передо мной, и слабость отступила Я вцепился в Верити, как ястреб в его запястье Я был там, с ним Я видел глазами Верити свежевысланный тростником тронный зал Книга событий на огромном столе перед ним Открытая для записи о женитьбе Верити Вокруг него в лучшей одежде и драгоценностях Несколько наиболее благородных лордов Которые были приглашены засвидетельствовать Что Верити видит обет невесты глазами Августа И Гален Который, как предполагалось, должен был дать Верити свою энергию Будучи человеком короля Держался несколько позади Вэрити, Собираясь осушить его до дна И Шрюд в короне и мантии На троне, ни о чем не подозревающий Его сила сгорела и потускнела из-за неупотребления много лет назад, а он слишком горд, чтобы признать это. Как эхо. Я увидел глазами Августа, что Кетрикен, бледная, как восковая свеча, стоит на помосте перед своим народом. Она говорила людям просто и мягко, что прошлой ночью Рувиск наконец умер от давнего ранения, которое он получил в ледяных полях, Она надеется почтить его память тем, что даст обед наследному принцу шестигерцогств, за которые он так ратовал. Она повернулась, чтобы посмотреть на Регала. В оленьем замке рука Галена, как когти зверя, впилась в плечо Верити. Я ворвался в его связь с Верити, оттолкнув его в сторону Регала. «Остерегайся, Галена, Вэрити, Остерегайся предателя, который хочет осушить тебя! Не трогай его!» Рука Галена сжалась на плече Вэрити, Внезапно все стало всасывающим водоворотом, осушающим, вытягивающим из Вэрити жизнь, а в нем уже немного оставалось. Его сила была так велика, потому что позволило Галену так много и так быстро взять у Верити. Самосохранение заставило бы другого человека беречь себя, но Верити беззаботно растрачивал энергию каждый день, чтобы держать красные корабли на расстоянии от своих берегов. Так мало оставалось для этой церемонии, а Гален поглощал и это, и становился все сильнее. Я вцепился в Верити, отчаянно сражаясь, чтобы восполнить эту потерю. «Верити!» — кричал я ему. «Мой принц!» Я ощутил быстрый отклик в нем, но в глазах у него темнело. Я услышал встревоженный шум, когда он осел и схватился за стол. Предатель Гален, продолжая держать его, склонился над ним, опустившись на одно колено и заботливо пробормотал — «Мой принц, с вами все в порядке?» Я бросил свою энергию в Верити, резервы о наличии которых даже не подозревал. и открылся и выпустил их, как делал Верити, когда работал силой. Я не знал, что могу дать так много. «Возьмите все! Я все равно умру! А вы всегда были добры ко мне, когда я был мальчиком!» Я слышал эти слова так ясно, как будто произнес их вслух. Я почувствовал, как ломается смертельная связь По мере того, как сила вливается через меня в Эрити Внезапно гнев охватил его Сильный, как звери, очень злой Рука Верити поднялась, чтобы схватить руку Галена Он открыл глаза Всё будет в порядке» Громко сказал он Галену. Он оглядел комнату и снова поднялся на ноги. «Я только беспокоюсь о тебе. Тебя всего колотит. Ты уверен, что справишься. Не следует бросать вызов, когда у тебя недостаточно сил для него. Подумай, что может случиться». Верити улыбнулся и, как садовник вырывает из земли сорняк, вырвал из изменника все, что в нем было. Гален упал, схватившись за грудь. Опустошенная человеческая оболочка, присутствовавшие бросились помочь ему, но Верити, теперь наполненный силой, поднял глаза к окну и сфокусировал свое сознание. «Август, слушай меня внимательно». Предупреди Регала, что его сводный брат мертв. Верить и грохотал как море, и я чувствую, что август сжимается от его силы. Гольян был слишком самонадеен. Он предпринял попытку непосильную для него. Жаль, что бастард королевы не удовольствовался тем положением, которое она предоставила ему. Жаль, что мой младший брат не смог отговорить сводного брата от его бессмысленных притязаний. Гольян желал слишком многого. Мой младший брат должен обратить внимание на то, что следует за такой небрежностью. И Август, будь уверен, что никто не услышит вашего разговора. Немногие знают, что Гален был бастардом королевы и его сводным братом. Я уверен, что Регал не хочет скандала, который запятнал бы его имя или имя его матери. Такие семейные тайны должны хорошо охраняться. И потом силы, силой, которую бросила Августа на колени Верити истина Пробился сквозь него, чтобы оказаться перед Кетрикен в ее сознании Теперь я ощутил его усилия как мягкое Я жду тебя, моя будущая королева И своим именем я клянусь тебе, что не имею никакого отношения к смерти твоего брата Я ничего не знал о ней И я скорблюсь с тобой. Я не хотел бы, чтобы ты ехала ко мне, думая, что его кровь на моих руках. Словно драгоценный камень раскрылся перед Кетрикен, когда варите обнажил перед ней сердце, чтобы она знала, что не отдана убийце. Он самоотверженно сделал себя уязвимым для нее, доверяясь ей, чтобы построить между ними большее доверие. Она покачнулась, но устояла. Август потерял сознание, контакт исчез. И потом Веритти обратился ко мне. «Назад! Назад, фиц Это слишком! Ты умрешь! Назад! Отпусти!» и как медведь он отпихнул меня, и я рухнул обратно в свое недвижное, ослепшее тело.